Глава тридцать седьмая. Данка была уверена, что Аверин воспротивится, но тот на удивление отреагировал спокойно. Лишь распорядился подождать, когда Шамиля переведут из реанимации в палату. Данка заметила, что он вообще любит покомандовать. Беда была в том, что Олей командовать мог только их отец, и то под ее настроение. Он сам отвез их в больницу воли на дежурство и встал. Костя больше не ночевал у них. В тот вечер поиграл с детьми и ушел, подчеркнуто вежливо попрощавшись с Ольгой. Сегодня прибыл с утра безупречный, как всегда, и Данке стало безумно жаль сестру. Перешибить такого даже той было не под силу. Ольга их встретила и провела в отделение. Палата охранялась, а Верин странно хмыкнул. «Дежавю», — объяснил он Данке. Я тоже здесь лежал после ранения, и меня тоже охраняли. Оля никак не отреагировала, и он умолк. Данка присела перед детьми и взяла их за руки. Я хочу, чтобы вы познакомились с одним человеком. Его зовут Шамиль Гурамович. Он попал в аварию, его лечит наша Оля. Он будет очень рад вас видеть. Дети словно чувствовали момент. Никитка взял сестренку за руку, он так всегда делал перед ответственным мероприятием, а Настена обернулась на Аверина. Наверное, брат казался ей не слишком надежной защитой. «Пойдем». Данка поднялась с корточек, сделала глубокий вдох и вошла в открытую дверь палаты. Шамиль был уже не таким бледным, как на видео, Ольга стояла возле кровати. «Я очень благодарен тебе, Оля. Я...» — сказал Шамиль и осёкся, увидев входящих детей, а следом и Данку. Наверное, она не слишком изменилась. Руки вцепились в простыню, он попытался привстать, но Ольга мягко придержала за плечо. «Лежите, Шамиль Гурамович, они сами подойдут». Данка подвела детей к кровати и сказала севшим голосом: "Это Никита и Настя. Я подумала, вы будете рады знать, что они есть. И пока пусть будет так". Она надеялась, что Шамиль правильно поймёт, и он понял. Впился глазами в Данку, потом в детей, потом снова в неё, но молчал. А потом протянул руку к внукам. и Дана увидела, как она дрожит. «Тебя зовут Никита? Какое красивое имя! Настенька, подойди ближе, маленькая, подойди!» Он жадно вглядывался в их лица, будто хотел отпечатать в памяти. Настя сделала шаг вперед и спросила. «А почему вы плачете? Вам больно? Тетя Оля плохо сделала операцию?» Шамиль закрехтел, тыльной стороной ладони вытирая слёзы. Что ты, малышка? Нет, мне не больно. Твоя тётя очень хорошо меня лечит. Это я от счастья. Я так счастлив вас видеть обоих, и вашу маму тоже. Он посмотрел на Дану, но она отрицательно покачала головой. Не сейчас и не при детях. Вам пора, сказала Ольга. Шамилю Гарамовичу надо сделать укол. Укол это больно. Сморщил нос Никитка и посмотрел на Данку. Мам, можно я отдам свою конфету? Можно, сынок. Никита достал из рюкзачка большую витиеватую карамель в прозрачной обёртке и протянул Шамилю. Возьмите и не плачьте. Мама говорит, что мужчина не должен плакать при всех. «Спасибо, родной!» Шамиль взял мальчика за руку. «Твоя мама знает, что говорит. Она сто и десятка мужчин». Поймав взгляд Даны, Баграев спросил почти беззвучно. «Он знает?» Данка снова покачала головой. Тот бессильно откинулся на подушке. «Приведи их еще раз, пожалуйста». Она не ответила, просипела «вы». «Выздоравливайте», — взяла детей за руки и вывела в коридор. «Надо дождаться Олю, а потом можно попросить Авери на их куда-нибудь отвезти. Можно в парк». «Мама, а почему ты говоришь на него дядя, если он дедушка?» — спросил Никита. «Он же старый». «Он не такой старый, Никита», — начала говорить Дана и осеклась, замерев. попятилась, притянув к себе детей. Внутри будто натянули сотни струн, вибрируя на самых высоких нотах, завывая и лопаясь. Ноги мелко дрожали, да она вся дрожала всё сильнее, сжимая детские ладошки, потому что прямо напротив неё стоял Даниэль. У каждой боли есть свой порог. за пределами которого её усиление перестаёт иметь значение. Это Даниэль хорошо усвоил за последние 4 года. А главное, он знал, что боль тела не идёт ни в какое сравнение с тем, когда режется на полоски сердце. Когда в лахмотьях рвётся душа, когда жжёт напалмом совести чувство вины, когда развёрзается пропасть, в которую невозможно бесконечно падать. Можно лишь стоять на краю пока осознание непоправимости леденит нутро. Его давно интересовало, а в чем измеряется боль? В каких единицах? И во сколько раз боль от физических повреждений меньше боли невидимой, незримой? Раны от нее не видны, но рубцы, остающиеся в душе, уродуют не меньше. Свой болевой порог Дан преодолел, когда узнал, что компромат на его Данку был сфабрикован. Все последующие факты сознание в какой-то момент просто перестало принимать. Они отлетали, как теннисные мячики от ракетки. Предательство семьи не стало для него шоком, его не убило ни желание Ольги встречаться и говорить с ним о Данке. Теперь многое предстало в другом свете, а многое, напротив, теряло смысл. Разве имеет значение, откуда взяты фото, если первым, кто втоптал в грязь его Данку, был сам Даниэл. И если у него будет полная и связная картина происходящего, разве это вернет ему Дану? И все же он позвонил Рустаму и попросил разрешения поговорить с его женой. «Мне нужно, чтобы ты рассказала, как твой отец требовал от тебя предать нашему браку законности, Зарема. Только не мне, другому человеку. Я дам его номер. Очень важны детали». Постарайся вспомнить как можно больше. И лучше это сделать по видеосвязи». Дан не зря внес такое уточнение. Феноменальная способность уверенно считывать информацию с лиц собеседников порой пугала. Да и контакт так установить легче. «Хорошо, Даниэл». Она только успела сказать, как из динамика снова зазвучал голос Рустама. «Только в моем присутствии». Даниэль, я не хочу, чтобы моя жена переволновалась. Сам знаешь, что это нежелательно. Дан знал. Зарема была беременна вторым ребёнком. Переживания мужа о жене и ребёнке были понятны, и он не возражал. Ещё хотелось поговорить с отцом, но следовало подождать, пока его сердце не пришло в норму. По крайней мере, так говорили врачи. Аверин ходил мрачнее тучи. Адан не мог признаться самому себе. В глубине души он больше всего хотел, чтобы это расследование длилось вечно, потому что сейчас в его жизни была цель — найти и наказать виновных. А что останется потом, когда те будут найдены и наказаны? К сожалению, он слишком хорошо знал ответ. Это пустота и боль. Не проходящая боль и ледяная бездна. Сигнал вызова ворвался в сознание, вытащил с глубины и швырнул на поверхность. Дан совсем перестал спать ночами, засыпал лишь под утро, не столько даже засыпал, сколько забывался. Сегодня тоже только-только уснул. Это какая же сволочь трезвонит с самого утра. Впрочем, Дан и так знал, кто это. Можно было даже не смотреть на экран. «Баграев, ты что, спишь? Шутишь? Встал, оделся, иду и в больницу». Это срочно. Нет, с отцом твоим всё хорошо. Так, ты меньше болтай, Баграев, быстрее чешись. Даниэль был готов через 10 минут и даже успел в душ. И ещё через 10 минут он подъезжал к зданию областной клинической больницы, а ещё через 3 поднимался по широкой больничной лестнице в хирургическое отделение. Все больницы мира пахнут одинаково: больницами, медикаментами и болью. Дан старался дышать поверхностно, ступая по больничному коридору. Палата, в которой лежал отец, была самой дальней. Дан шёл, а внутри зарождалось и росло чувство необъяснимой тревоги. Даниэль ускорил шаг, уверен, сказал с отцом всё хорошо, значит, дело не в нём. А в чём же? Дверь палаты открылась, Дан остановился, чтобы пропустить выходящего. Время обхода этой или доктор или медсестра. Хорошо, если так можно подробнее узнать о состоянии отца. Он увидел их будто в замедленной съёмке. Сначала встретился глазами с ней, целиком поймал и поместил в кадр. Потом взгляд скользнул ниже и выхватил ещё две пары глаз, маленьких и блестящих, как сапфиры. синие глаза его. В голове хаотично возник шум, природу которого Дан затруднялся определить. То ли выстрелы, то ли скрежет металлического корпуса о бетон, то ли гул гигантской волны. Почему-то теперь у него не получалось поймать цельную картину, она всё время ускользала. отпечатывалась в голове негативами, расползалась на разрозненные обрывки с сорванными краями и расплывчатым изображением. Чтобы ухватить, удержать, не дать расплыться за допустимые границы, Даниэль протянул руку. Я окончательно убедился, что перед ним не присрок. Она испугалась. Его Данка боялась его. Она застыла на пороге и инстинктивно прижала к себе детей, словно защищая «От него! Его детей!» Металл скрежетал и проворачивался в груди, причиняя тупую боль. Значит, он не заслужил даже знать о том, что у него есть дети. Как же ее успокоить? Попросить, чтобы не боялась? Если язык не слушается, а во рту сухо и горячо, как уговорить, чтобы не исчезала? Дан протянул обе руки, будто хотел обнять всех троих, шагнул вперёд и сразу между ними вклинились трое, заслоняя от него его семью. Двое охранников от третьей. "Оверен? Вернитесь назад, Даниэль Шамилевич", сказал тот не громко, но дан уже видел, что это не он. Просто похож. Это не он. Этот молодой, и его не хочется убить. Вмиг в голове сложился пазл. Ему тогда не померещилось. Они правда были в ресторане. Молодая копия Аверина и его Данка. На руке у копии сверкнуло обручальное кольцо, и Дан чуть не задохнулся. «Муж!» Он выстрелил глазами сначала в Данку, потом в этого. Дан и ее фронтоватый защитник синхронно мотнули головами и его отпустило. Дан смотрел на неё жадно впиваясь глазами, будто ему её вернули на некоторое время, чтобы посмотреть, а потом она вновь пропадёт на долгие годы. Мама, снова этот дядя. Раздался тоненький голосок, и Даниала будто пронзили и рассекли пополам. Девочка, похожая на куколку, светленькая Настя, дочка Дарьи Михайловны. учительница английского Нет. И его дочка, и темноволосы Никита, и его сын. Он узнал их сразу ещё тогда, из целой толпы детей выхватил взглядом. Нет. Не взглядом, сердцем. Даниэль от звука её голоса сердце на миг перестало биться, а потом заворочилось не смело. чтобы не помешать ему слушать этот голос. Пусть и говорила его Данка почти неслышно. «Даниэл, не испугай детей». Снова сердце провернулось, затопило страхом, смешанным с незнакомой, щемящей нежностью. «Конечно, это же его дети. Он их отец. Разве он способен причинить им вред?» Дан несколько раз кивнул и ответил, как и она, одними губами. «Я только посмотрю. Пожалуйста». Медленно опустился на корточки, чуть наклоняясь вперед. Так боль казалась меньше. Ничего не говорил, просто смотрел сквозь забор ног на своих сына и дочь. А на него смотрели две пары его глаз. «Я тебя помню», — сказал похожий на него сын. «Ты дядя Нины, той девочке». Да. В гортани их отца ужасно пекло и царапало. И я вас помню. Теперь я знаю, для чего вы меня позвали. Вам пора, негромко сказала реинкарнация Аверина, и Даниэль выпрямился, не отрывая глаз от Данки. Ещё немного, снова проговорил одними губами. Я только посмотрю, пожалуйста. Она стала ещё красивее. Но всё же что-то в её облике неуловимо изменилось. Ах, да. Взгляд стал твёрдым, цепким, колючим. В остальном это была всё та же его Дана. Она могла перекрасить волосы, нацепить маску, называться Дарьей Михайльной. Даниил всё равно её почувствовал. Вот только расшифроват не смог. И губы сами сказали: я тебя люблю. Клим, пойдёмте. Дана, продолжая обнимать за плечи детей, резко направилась к выходу, и тогда Данн понял, что она может уйти навсегда. Рванулся следом, несмотря на преграду в виде двух шкафов охранников, мы тернул из сквозь зубы, а потом не удержался. Дана! Она не обернулась, не остановилась. Дана, прошу тебя, давай поговорим. Вы не можете с ней говорить. Вместо неё обернулся Клим. Ты что ли запретишь? Нет, не я. Мы с Константином Марковичем внимательно изучили ваши традиции и решили частично их соблюсти, Даниэль Шамилевич. Так что говорить вы будете со старшим рода. С Ольгой? Нет, не с Ольгой. Старший рода? Родственник девушек? объяснил даже с некоторым сочувствием Клим. Вот только в сочувствии и сострадании Даниэль сейчас нуждался меньше всего. Он посмотрел на удаляющуюся фигурку с двумя малышами и разжал кулаки. Ладно, пусть будет со старшим. Я согласен.